Глава 1. Эмма. От автора. Изменила псевдоним на настоящее имя. Не теряйте. Умка, ну помоги, а? Я не могу Славику отказать. Там такое шоу намечается. Вот так бывает, когда у тебя в клиентках сплошь и рядом золотая молодежь. Ты для них и не ты психолог и эпилятор, и развлекуха. Я тяжко вздохнула и процедила. Ты же знаешь, я мужчин не беру, там с мошонкой вечно морока, плюс орут, как потерпевшие, а вы еще и снимать собрались. На самом деле, будь я на ее месте, вместе слегка избалованной, но зато очень милой и богатой девушки возможно, тоже бы зажглась. У них там какой-то идиот проспорил эпиляцию всего тела, кроме головы, восковую непременно почему-то. И Милана, естественно, предложила меня как своего бессменного специалиста. Так сказать, вершитель судеб с воскоплавом. В одной руке волшебная деревянная палочка, а в другой картридж. И пусть весь мир подождет. Радоваться должна рвач. век лазера и шугаринга у тебя все еще есть клиенты для обдирания их драгоценных частей тела. Конечно же, я заплачу двойную стоимость. Умка, ну прошу, это будет так весело. — Ага, знала я это весело, но при выражении двойная стоимость ручки зачесались. Это же можно Томке купить те ролики, что она так выпрашивает. Ну, ладно. — Хорошо. Когда ждать-то этого заросшего мачева? Ты ему там скажи, что отрастить немного надо. Везде. Мы же полный фарш берем. — Наиполнейший оставим только на голове, а остальное под яичко, ну, то есть на лосо. Или вот ржачно будет, умка, ты прелесть. С меня подарочек и антураж, чтобы видос зачетным получился. Завтра и сделаем все. И она отключилась, оставив меня в недоумении. В смысле, антураж? В смысле, подарок? У меня тут и так все прекрасно. Оглядела свой небольшой, но очень уютный кабинетик. Ну, прелесть же. Музычка расслабляющая, кушеточка удобная. «Свечки да ароматизаторы самые кайфовые из китайских сайтов. Огонь же! Не надо мне никакого такого антуража. Все же я мастер депиляции, а не звезда Ютьюба». Посмотрела на себя висящее напротив зеркала Оттуда на меня пялилась весьма симпатичная девушка. Простые русые густые волосы, озорные карие глаза, пухлые губки. Но в целом ничего такого, элитного. Вот Милана, да, ноги от ушей вся с иголочки, как заходит в кабинет, всегда шалеев вкуснющих духов. Следующая клиентка придет нескоро, и тоже с той компанией, кажется. Я, если честно, их не запоминаю особо, хотя приходится там основные моменты выдергивать. Так я знала, кто с кем спит, кто должен с кем спать, и кто вообще ничего не должен. Картина странная, но местами забавная. Особенно часто все упоминали некого Гауфа, даже имени нет. Просто гауф. Немец, что ли? Так вот, он спит много с кем, бегает от местной королевы красоты, что пытается охомутать его. Ко мне-то они ходят, там, говорят, электроэпиляция, еще лет в пятнадцать все убрано. Эх, такой клиент пропал. Задумалась. Нет, денег у меня порядком. Нам с Томкой на жизнь хватало. Плюс бабушкина пенсия, какая-никакая, на коммуналку как раз. Но все время хочется чего-то большего внутри такое странное чувство разрасталось что зажмурилось как замечталось да как вытащила из закромов заветное, а потом услышала бульканье а нет это не чувство это у меня воск закипел да ну нафиг хорош мечтать рвач а то так материал запортишь тоже мне мечтательница восьмидесятого уровня нашлась. Давно пора за голову взяться да отучиться на тот же лазер. Опасно так сидеть и ждать у моря погоды. Сейчас сезон кончится, а дальше что? Дальше наступит осень, до нее совсем недолго осталось. Интересно, а этот несчастный что проспорил? Как утепляться будет? Надо ему что ли за храбрость трусы с начесом теперь подарить? Хм. Милане что ли идею подкинуть или самой попробовать рассмешить? Задумалась. Лезть со своим уставом в мажорский огород опасно. Можно огрести по самое не балуйся. Нет, все же надо просто выполнить свою работу и не отсвечивать. А у меня из этой тусовки девочек десять ходит и сарафанит еще на всю округу. Я такой поток потерять не могу. Зазвонил телефон, покосилась. Небось, Тома опять про ролики эти дурацкие. Всю голову уже мне пробила. Да я десять раз пожалела уже, что согласилась ее отвезти на роллердром тогда. Мало того, что утаскивалась дикими криками, так еще теперь и сестренка грезила очередным увлечением. Ну, хорошо не сноуборд, тот целое состояние стоит, хотя если бы ушный купить. Решительно оборвала себя на этом месте, потянулась за телефоном и не глядя ответила. Да. Девушка, у вас такой сексуальный голос, что я готов подставить вам любую часть тела для экзекуции. Вы готовы сделать мне больно? Я шпатель вырунила от изумления. Голос в трубке был низким и бархатистым, да у меня ухо мурашками покрылось, такой прям обволакивающий, что смысл сказанного не сразу дошел. — Простите? Сдерживая злость, вспомнила, что звонок все же на рабочий номер, а значит, весьма вероятно по делу. Мужская эпиляция стоит дороже, чем женская. Рано отшивать наглеца. — Говорю привет, малышка. Завтра рассказывают, я к тебе иду подставлять самые сексуальные свои места, чтобы сиять, как начищенный тазик. Смотри, я тебе потом доплачу сверху, а ты там сделай все терпимо, ладненько. И я тебе и на тачке своей прокатиться разрешу, а может и не только на тачке». Его многозначительная ремарка вбила последний гвоздь в крышку воскового гроба. «Я ему сделаю, я ему так завтра сделаю». Хотя в душу закрались сомнения, может, не трогать убогого, внутри я закипала. Уже хотела отапеллировать наглого мажора по телефону, но потом подумала, что это будет слишком просто. Таких надо обслуживать по высшему классу. Поэтому медовым голосом сообщила. — Конечно, дорогой, сделаю все в лучшем виде. «Все-таки трусам с начесом быть!» «Ну, держись, наглая морда!» «Завтрашний день, парень, ты запомнишь надолго!»